Моя луна на небе говорил, И красотой богато говорил. Что же случилось, мой малыш, теперь? В мои сны перестал ты приходить. Моя луна на небе говорил, И красотой богато говорил.